Глава шестнадцатая. эми напряженно всматривалась в мерцающую рябь канала, вот-вот ожидая появления Янусов. Пока, наконец, Дэн не достиг цели, заглушил мотор и направил лодку в тень белоснежной яхты. И как раз вовремя, потому что в этот самый момент, будоража мирные волны, к реальто подплыл катер Йоны. Стой на носу судна, он озирался вокруг, тщетно надеясь найти Кэхиллов но их нигде не было, как сквозь воду провалились. Его отец с отвращением захлопнул мобильный. «Я обзвонил все радиостанции Венеции, в которых у нас есть связи, но ни у кого из них в данный момент нет вертолета в воздухе». «У них медленное судно, и они не могли уйти далеко», ответил Зайону хвостик. «Давайте разделимся, Йоу, мы проедем дальше за мостом». А «Остальные пусть ищут в другом направлении». Хвостик передал инструкции коллегам по цеху, которые тут же взяли курс на залив Сан-Марко. Сам Хвостик отправился вместе с Йоной и его отцом вперед сквозь каменные своды Риальто. Все это время, прячась за бортиком лодки, за ними напряженно следили две пары внимательных глаз. Наконец Йоно и компания скрылись из виду. «Что будем делать дальше?» Прошептала Эмми. Не знаю, я даже не ожидал, что все так быстро закончится. Поплыли назад, заберем страницы и отнесем их Нелли. януса наверняка скоро появится снова. Дэн запустил мотор и выплыл из укрытия. Кажется, у меня стало здорово получаться. Ты заметила? Уже минут десять, как я никуда не врезаюсь. А вот это действительно чудо. Внезапно. Тишину нарушил мощный рев, и вода вокруг роскошной яхты забурлила. Но они отплывают. Слава богу, это произошло сейчас, а не минуты раньше. Устало заметила Эмми. Они поплыли к центру лагуны, но яхта не отставала, и казалось, двигалась прямо за ними, пытаясь дотянуться до них тенью своего удлиненного носа. Дэн изо всех сил потянул на себя дроссель. «Лучше поторопиться, а то эти парни раздавят нас и не заметят». Ничего не подозревая, дети пустились в обратный путь, туда, где они надежно спрятали страницы из дневника на Нерль. «Дэн, смотри!» Яхта по-прежнему следовала за ними. «Зачем такой громадине, такой маленький ручеек? Они же сядут на мель!» Занервничала Эмми. Только по одной причине. Они за нами следят. Как? И эти тоже? Янусы? Может и нет. Но они точно сели нам на хвост. Дэн вел лодку на предельной скорости, но яхта без труда успевала за ними и явно при желании могла обогнать их. Кэхилу на всякий случай проплыли не останавливаясь мимо часовни святого евангелиста Луки и роял Саладина оставив позади маленький мостик. Обернувшись, они увидели, что яхта неожиданно отстала от них. «Ничего не понимаю, они же быстрее нас!» «Она слишком большая и не может проплыть под мостом», догадалась Эмми. Яхта начала разворачиваться и поплыла в обратную сторону. «Ес!» проводил ее Дэн красноречивым жестом. «Так тебе и надо!» Все-таки давай пока не будем трогать наш тайник. Нас могут заметить на яхте. «Нет проблем!» Весело ответил Дэн. «Сделаем кружок и заберем свое барахлишко». И он лихо повел свое судно по узкому протоку, неприступному для больших кораблей. «Прочь, салаги! Дорогу капитану Дэну!» Ликовал Дэн, залихвальски смахивая с олба челку. «Ой!» Неожиданно запнулся капитан, чуть не въехав в стену. «Надеюсь, ты знаешь, куда мы едем?» Занервничала Эмми. «Пераспера от Астра!» Успокоил ее Дэн, когда перед ними снова показался большой канал. «Не пропадем!» Мотор протестовал, но Дэн решил выжать из него все силы, давя на газ и набирая скорость. Ветер отчаянно трепал его волосы и безжалостно бил в лицо, придавая еще больше куража. Еще пара секунд, и они влетят в волшебные воды лагуны. «Ха! Кэхиллов не проведешь ни за какие миллионы!» Внезапно прямо перед ними, на месте сверкающих вод, выросла огромная стена из белого металла, перегородив им путь. В отчаянии Дэн включил задний ход, но такого его бедная суденышка выдержать уже не могло. Мотор взвизгнул и тут же заглох, оставив лодку свободно лететь прямо навстречу преграде. Эми услышала чей-то крик, не сразу осознав, что это был ее собственный голос. Дэн за неимением других вариантов зажмурил глаза. Моторка врезалась в сталь и разлетелась на части, как легкая деревянная игрушка. И стало совсем темно.